Глава 44. До Персифоны было 50 километров, поэтому они использовали скафандры с реактивными ранцами, но всё равно это огромное расстояние, а под ногами ничего, кроме вечности. С такого расстояния корабль колонии выглядел просто яркой точкой. Петрова задала курс в навигационный компьютер своего скафандра и передала ему управление реактивными двигателями. «Держитесь рядом со мной», — бросила она джану Через лицевой щиток его скафандра она видела, что он вспотел и осунулся. Она понятия не имела, что творится у него в голове, но, похоже, он был близок к панике. Если он запаникует так далеко от корабля, у него появится десяток способов умереть. «Вы в порядке?» — спросила она. «Я не очень хорошо переношу высоту, а здесь...» «Но выше не бывает. Отсутствие гравитации не помогает. А разве не кажется, что это должно помогать?» «Мне должно казаться, что я плыву или что-то в этом роде». Он прикрыл глаза. «Я справлюсь. Просто дайте минутку». Она протянула ему руку. «Держитесь за меня». Он явно не хотел прикасаться к ней, поэтому она отрегулировала реактивные струи так, чтобы оказаться ближе, чтобы подхватить его, если понадобится. «Нам нужно держаться вместе», — сказала она. «Если вы настаиваете». Он схватил ее за руку, крепко. В космосе испуг может очень быстро смениться смертью. Им потребуется почти 20 минут, чтобы долететь до Персифоны. Нужно отвлечь Джана, а это означало, что им придётся поговорить. Поэтому она подняла единственную тему, которая, как она знала, вызовет у него реакцию. «Инопланетяне», — протянула она, — «экстрасенсорные паразиты. Хм... Я сказал то, что сказал, абсолютно серьёзно». Но вы не можете отрицать, насколько безумно это звучит. Понимаю. И продолжайте утверждать. Вы пытаетесь добиться от меня какой-то реакции. Поверьте, раньше я делал всё возможное, чтобы не верить в подобное, даже когда опроверг все остальные гипотезы. Он посмотрел на неё. Вы росли с мысли, что мы одни во Вселенной, я тоже. Инопланетяне — просто сказка. То, чем родители пугают детей. Вы хоть раз усомнились в том, что это сказка? Конечно, я думала об этом. На первый взгляд звучит забавно, что из всех планет в галактике, а их миллиарды, разумная жизнь развелась только на одной, на Земле. Это кажется невозможным. Так и есть, — согласился Джан Но только до тех пор, пока не узнаешь о... но ну, вы понимаете, науки, биологии. В понимании Петровой Вселенная делала всё возможное, чтобы уничтожать живые существа каждую секунду каждого дня. Если на планете было слишком жарко или слишком холодно, даже на пару градусов, любая жизнь просто вымирала. Жизни нужна вода и кислород. Но воды должно быть достаточно, и кислорода не слишком много, иначе жизнь тоже вымрет. «Простым одноклеточным организмам, — сказала Петрова, — требуются миллиарды лет, чтобы эволюционировать в животных, тем более разумных, если за эти миллиарды лет Хоть раз что-то пойдёт не так, например, сверхновая чёрная дыра или солнечная вспышка, всё, никого нет. Не исключено, что жизнь развелась только на одной планете. Почти невозможно, чтобы жизнь вообще зародилась. И всё же мы здесь. Потому что космос чертовски велик. Он настолько гигантский, что даже невероятно-невероятные вещи в конце концов происходят. Земля была полной случайностью. И тем не менее, если случайность произошла один раз, то она может произойти снова. Вот только доказательств этому нет, а мы искали. Мы искали везде. Если бы существовали другие разумные виды, разве мы не нашли бы их? Как вы сказали, космос очень и очень большой. Вещи, находящиеся на далёком расстоянии, очень трудно разглядеть. Мы изучили сотни планет вокруг десятков звёзд, но в сравнении с количеством звёзд в галактике это как капелька росы в сравнении с огромным океаном». Петрова вздохнула. «Мы бы что-нибудь увидели. Мы бы услышали сигналы. Они бы попытались связаться с нами». «Вы так уверены, что они хотят этого?» спросил Джан. «Да. Если они такие же, как мы, если им хоть немного любопытна Вселенная, а я думаю, разумный вид должен быть любопытным, они должны хотеть знать, не одиноки ли. Если только у них нет веской причины молчать». «Какой причины?» «На этот вопрос есть много ответов», — вздохнул Джан. «Как и на вопрос, почему мы до сих пор не встречали разумных инопланетян». Многие из возможных ответов вращаются вокруг так называемой гипотезы «великого фильтра». Это идея о том, что разумная жизнь развивается постоянно, что она распространена во Вселенной. Но прежде чем какой-либо вид успеет начать колонизацию галактики и вступит в контакт с нами, он исчезает, отфильтровывается. Есть и много других теорий. Одна предполагает, что разумные виды по своей природе параноики. Каждый раз, когда один разумный вид встречает другой, независимо от того, насколько доброе изначально у них намерения, они в конце концов начинают войну. Виды доводят друг друга до вымирания. «И вы верите в эту теорию?» — поинтересовалась она. «Что эти инопланетяне убили колонистов Титана, потому что у них была паранойя? Что они боялись нас?» Она сделала паузу, прежде чем продолжить. «Вы сказали, что они намеренно убили всех на Титане. Значит, вы думаете, что мы в состоянии войны? И надзор скрывает тот факт, что мы воюем с инопланетянами?» Это было совершенно нелепо. Жан к её радости не сказал «да», зная, что она никогда не поверит в такую абсурдную вещь. Но его ответ не очень-то обнадежил. «Это не было похоже на войну». Возникло ощущение, что меня прижали к стеклу под микроскопом. Как будто огромное космическое око смотрит на меня сверху вниз, судит меня. Как будто я всю жизнь был невидимкой, маленьким и незначительным, а теперь впервые меня увидели. Она заставила себя успокоиться. Не стоит тратить кислородный запас скафандра. «Вы говорите», — не удержалась от колкости она, «как религиозный фанатик, не как учёный, а как человек, пытающийся оправдать свою веру». Он легко рассмеялся. Она не знала, что показалось ему таким смешным. «Думаю, это справедливо», — сказал он.